Боб шоу. Стой! Кто идет? Глава первая. Вам уже лучше, правда? Смазливая техсестра нагнулась над миром чтобы снять с его лба датчики, и ослепительно улыбнулась. Ее волосы отливали медью, а на маникюренные ноготки походили на лепестки розы. Ну не томите же, отвечайте. Как вы себя чувствуете? Прекрасно! Автоматически ответил Мир. И тут же понял, что это действительно так. Он физически ощущал, как напряжение покидает его тело, сменяясь идущим из мозга теплым чувством благодарности и гармонии с окружающим миром. Расслабившись и поудобнее откинувшись на спинку мастерски сконструированного кресла, он со снисходительным одобрением обвел взором сверкающую операционную. «Я чувствую себя изумительно. Я счастлива». Девушка уложила датчики и ведущие к ним провода на крышку загадочной приземистой машины, и толкнула ее. Та бесшумно укатилась куда-то на резиновых роликах. «Знаете, помогая таким людям, как вы, я чувствую, что живу не напрасно. А, конечно, конечно. Это как...» Она снова улыбнулась, на этот раз смущенно. «Исполнение своего предназначения». «Так оно и есть». Затуманенным от счастья взором, мир мгновение смотрел на тех сестру, но тут в его сознание вкралась непрошенная мысль. Кстати, что именно вы для меня сделали? Черт бы тебя побрал, огрызнулась девица, и лицо ее побледнело от злости. 30 секунд. Ты ждал, прежде чем задать дурацкий вопрос. Целых 30 секунд. И как ты думаешь, сколько удовлетворения и исполнения предназначений способна честная девушка втиснуть в полминуты? Я... погодите, ми... мир был настолько ошарашен внезапной переменой в настроении собеседницы, что слова застряли у него в горле. Я же только спросил... Вот именно! Только спросил! Неужели ты не можешь просто принять счастье в подарок и сказать спасибо? Тебе тут же необходимо все проверить... «Ну, объясните же», — малящим тоном произнес Мир, — «что здесь происходит?» «Ну-ка, подонок, выметайся отсюда!» С троевым шагом девица промаршировала к двери, распахнула ее рывком и сказала кому-то невидимому. «Сэр, рядовой Мир отчухался. «Тут какая-то ошибка», — пробормотал Мир, выбираясь из кресла. «Я не рядовой, я вообще не...» «Да ну!» — издевательски протянула девица. И, вытолкнув его из операционной, с треском захлопнула дверь. Мир очутился в прямоугольном кабинете, стены которого украшали разнообразные военные причиндалы, и огромное небесно-голубое знамя с вышитой серебром надписью Космический легион 203-й полк. За одиноким письменным столом сидел пухлый человечек в форме капитана Космического Легиона. На голубом ковре сверкал петушиный гребень, эмблема Легиона. Он же украшал все до единого предмета обстановки, включая цветочные горшки. Молча кивнув в знак приветствия, приветствие капитан жестом указал Миру на кресло, на спинке и на сиденье которого тоже было вышито «Космический Легион». «Где я?» решительно потребовал ответа «Мир». «Поверите ли вы мне?» — капитан стрельнул глазами по стенам. «Если я скажу, что мы находимся в штаб-квартире христианского союза девушек». Нацеленная на мир расстрела сарказма промахнулась на несколько световых лет. Он взволнованно произнес. «Та женщина в операционной назвала меня рядовым!» «Не обращайте на Флоренс внимание, она иногда бывает не в себе. Неблагодарная работа, знаете ли». Мир облегченно вздохнул. «А то я уж подумал, что сделал какую-нибудь глупость». «Нет, вы не совершили ничего, что можно было бы назвать глупостью, уверяю вас». Капитан с величайшим вниманием изучил свои пальцы, словно пересчитывал, все ли на месте. «Я капитан Крякинг, представитель Космического Легиона в этом городе». Когда я сказал, что мог сделать глупость, пробормотал мир, прислушиваясь к беспокойно звенящим в мозгу колокольчикам, я имел в виду что-то вроде вступления в Космический Легион. Крякинг спрятал лицо в ладонях, плечи его слегка задрожали. В таком положении он пребывал примерно минуту, и все это время Мир изучал капитанскую макушку. Наконец, сделав над собой невероятное усилие, Крякинг выпрямился. "Войнан", сказал он. «Можно я буду называть тебя просто Войнан?" «Так назвали меня при рождении», — осторожно ответил Мир. «Прекрасно. Так скажи мне, Войнан, чем тебе не нравится космический легион?» Мир презрительно фыркнул. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Слышал я про них. Таскаются из одного конца галактики в другой. В них стреляют, они горят, мерзнут, их жрут всякие чудовища, их...» Мир умолк на полусловие. Смутные подозрения превратились в уверенность. Случилось нечто ужасное. «Зачем мне вступать в Легион? Я что, рехнулся?» «Ты не знаешь?» «Конечно нет. Вот и ошибаешься!» В голосе Крякинга появилась нота торжества. «О чем вы, капитан?» «Давай объяснимся, Войнан». Крякинг налег всем телом на стол, и, не замечая, что один его локоть уютно устроился в набитой окурками пепельнице, уперся в мир пронзительным взглядом. «В давние времена, это так 300 назад, люди записывались во французский иностранный легион. Зачем, как ты, полагаешь?» а, «Знаете, капитан, я что-то не в настроении, так зачем они вступали в легион, Войнан?» «Чтобы... забыть?» — раздраженно ответил Мир. «Это общеизвестно, но я...» «А в наше время, Войнен? В наше время, что толкает людей в космический легион?» «То же самое, но мне-то нечего забывать?» «Верно, нечего». Довольный, что ему удалось довести свою мысль до собеседника, произнес капитан. «Ты уже забыл?» У Мира отвисла челюсть. «Но это же... бессмыслица, что я забыл». «Если я тебе скажу, то все испорчу», — рассудительно ответил капитан. «К тому же я просто-напросто не знаю, что было у тебя на уме, когда ты явился сюда полчаса назад. Легион не лезет в частную жизнь своих людей. Мы не, раз... не задаем вопросы, а просто цепляем тебя к машине и...» трах! «Все. Ушло в прошлое». «Трах? Ага. Трах». «И непосильного груза как не бывало. Никакого чувства вины, никакого стыда». «Я...» Мир пошарил в глубинах памяти и обнаружил, что не помнит, как явился на призывной пункт. Хуже всего. Он не помнил вообще ничего из своей прошлой жизни. Как будто его создали в операционной всего несколько минут назад. «Что вы со мной сделали?» Пробормотал он, ощупывая кончиками пальцев в голову, словно она была воздушным шариком, готовым лопнуть при неосторожном прикосновении. «Я ничего не помню. Где я жил? Что делал? Ничего не...» Крякинг недоуменно поднял брови странно мы привыкли что машина стирает из памяти последний день от силы 2 а потом убирает только специфические воспоминания ты должно быть крепкий орешек если не помнишь ничего значит э, все что ты делал в жизни преступление ужасно прохрипел мир я не помню даже как ее свою мать. «Вот это уже лучше», — сказал Крякинг и откинулся на спинку кресла. Непонятно откуда в его пухлом лице появились черточки твердости и решительности. «Знаешь, Войнен, когда мне приходится обрабатывать в этом кабинете вполне приличных парней, совершивших в жизни одну единственную ошибку, мне становится как-то не по себе. Но с тобой все по-другому. Похоже, ты был настоящим чудовищем. Но вдумайся только, тебе не придется смывать вину долгими годами тяжкого солдатского труда». «Порадуйся тому, что теперь мы способны лишить человека памяти с помощью электроники». А Легион готов раскрыть свои объятия. «Довольно!» — вскричал мир, обуреваемый страхом и желанием срочно найти тихое местечко, где он смог бы спокойно все обдумать. Он поднялся. «Мне пора идти». «Вполне естественное желание», — с улыбкой произнес Крякинг. «Но есть одна маленькая заковыка». «Что такое?» Крякинг взял со стола лист бледно-голубой бумаги. Вот контракт. Он обязывает тебя отслужить в Космическом Легионе 30 лет. Вы прекрасно знаете, что с ним нужно сделать, ухмыльнулся Мир. Я не подпишу его. Но ты уже подписал его. До того, как тобой занялась машина. Ничего я не подписывал. Мир энергично замотал головой. Во что вы меня втягиваете? Допустим, я ничего не помню о себе, но существует нечто, так... нечто такое, что я знаю совершенно твердо. А именно, я никогда, ни при каких обстоятельствах, не подпишу ничего подобного, так что засуньте этот контракт себе в за... Он замолчал на полусловие, потому что Крякинг нажал какую-то кнопочку на вделанный в стол панели, и задняя стена кабинета превратилась в экран. А на нем появился высокий молодой человек с кукольно-розовой физиономией, широким ртом, голубыми глазами и светлыми, по-модному выстриженными на темени волосами. Мир долго вглядывался в изображение, прежде чем набрался смелости признать в том молодом человеке себя. Но себя — воплощение отчаяния. Глаза тусклые и задумчивые, уголки рта опустились, а вся поникшая фигура и общий вид побитой собаки свидетельствовали о том, что дух его сломлен под грузом невообразимой тяжести. Мир увидел, как его изображение рухнуло в кресло, взяло карандаш И подписала, несомненно, ту самую бумагу, которую сейчас с триумфальным видом держал Крякинг. Появилась техсестра Флоренс и увезла безразличного ко всему миру, как служитель зоопарка уводит больного шимпанзе. Изображение на экране померкло и исчезло. Ну как, понравилось? Крякинг прикрыл рот ладонью и протяжно хрюкнул. Здорово. «Да, я сегодня без снотворного усну». «Можно посмотреть?» — попросил Мир, протягивая руку за бумагой. «Конечно!» Крякинг передал контракт Миру, и во взоре его появился блеск любопытства, словно он что-то предвкушал. «Благодарю вас!» Миру понадобился один единственный взгляд, чтобы убедиться, что контракт действительно подписан его рукой. И отпечатан не на пластике, а на обычной бумаге. Довольно улыбаясь, он театральным жестом поднял его и приготовился разорвать пополам. Нервать! рявкнул Крякинг. И хотя в голосе его прозвучала команда, он не сделал ни малейшей попытки отобрать документ у бунтовщика. Его глаза засияли с новой силой. Мир презрительно фыркнул. Но вдруг мозг его пронзила боль. К горлу подступила тошнота, а пальцы отказались двигаться. Крякинг указал пальцем на стол. «Клади сюда!» Мир отрицательно покачал головой, но в то же самое мгновение его правая рука рванулась вперед и сама положила лист точно на указанное ей место. Мир, потрясенный таким предательством, все еще разглядывал свою руку, когда Крякинг заговорил снова. «Изобрази-ка мне петуха!» Мир затряс головой и закукарекал во всю мощь легких. «А теперь как живого?» Продолжая кукарекать, Мир еще ожесточеннее замотал головой и забегал по комнате, размахивая при этом руками. «Достаточно», — скомандовал Крякинг, — «сдается мне, что ты никогда не был фермером». «Капитан», — промямлил Мир, — «что тут происходит?» «Сыт по горло?» Тут Крякинг обнаружил прилипшие к его локте окурки и прежде чем указать Миру на кресло, целую минуту чистился. «Садись вот сюда и читай. Обрати особое внимание на третью статью». Контракт написан настолько простым языком, что его поймет любой кретин. Но если у тебя появятся вопросы, не стесняйся, спрашивай. Мир упал в кресло и взял контракт. Слегка смазанная ксерокопия гласила. Космический легион. Контракт на 30 лет. Для добровольцев. Первое. Я, воин он мир, гражданин Земли, обязуюсь отслужить в рядовом составе космического легиона 30 лет. И согласен со всеми условиями прохождения службы. Хм. Второе. Я вступаю в Легион по собственному желанию, без всякого принуждения, в обмен на электронное изъятие некоторых частей моей памяти, осуществленное медицинским персоналом Легиона. Третье. В интересах повышения эффективности службы я согласен подвергнуться стандартному электро электропсихокондиционированию. Примечание. Указанное число 30 может быть изменено на 40 в зависимости от потребности Легиона в личном составе через 30 лет после подписания контракта. Указанное число 40 может быть изменено на 50, 60 или любое другое число, установленное главным командованием Легиона, если проводимые в настоящее время исследования по увеличению продолжительности жизни увенчаются успехом. Подпись «Войнен Мир», дата 10 ноября 2386 года. Охваченный унынием Мир положил контракт на место. «Это непристойно», — сказал он. «То, чем вы занимаетесь, не могло присниться даже торговцу подержанными автомобилями». Крякинг пожал плечами. подпись твоя?» «О чем, интересно, я думал?» «Пусть это останется у тебя на совести. Главное, что ты все-таки подписал контракт». Любой суд признает его недействительным. Собрав остатки воли, попытался еще раз избегнуть неизбежного мира В нем даже не указано, какие годы имеются в виду, земные или... Крякинг предостерегающий поднял руку. Войнен, забудь обо всем этом. У тебя не будет никакой возможности обратиться в суд. Кто это сказал? Третий параграф. Мир нагнулся над столом, вперевшись глазами в контракт. Что такое... Стандартное электропсихокондиционирование Я уж думал, ты и не спросишь Огонёк злобного веселья в глазах Крякинга разгорелся до немыслимой яркости И он ткнул пальцем в маленькую опухоль на своем горле, чуть повыше воротника Знаешь, что это такое? Похоже на кисту, от этого не умирают Это не киста, а я совершенно спокоен за свое здоровье Потому что у каждого офицера Легиона есть такая штука Мир отпрянул от стола. «Эпидемия?» «Не строй себя, идиота, парень!» заорал Крякинг. Потом собрался с силами, и улыбка снова заиграла на его устах. «Это хирургически вживленный усилитель команд Марк-3. Он добавляет к моему голосу определенные обертоны, а каждый легионер в чине от сержанта и ниже кондиционирован таким образом, чтобы выполнять любой мой приказ, не раздумывая ни секунды». «Невозможно!» — ужаснулся Мир. «Даже Легиону никто не позволит зайти так далеко!» Крякинг печально вздохнул и посмотрел на часы. изобрази забрайте забрайте-ка еще раз, и ради бога постарайся поточнее передать движение шеи. В прошлый раз ты смахивал на верблюда». «Я протестую!» — выкрикнул Мир, вскочил со стула и заходил по комнате, размахивая руками и дергая головой взад-вперед в поисках червяка. Крякинг сложил руки и устроился поудобнее. «Надоест, скажешь». «Вы не оставляете человеку ни капли достоинства!» — протестующий закукарекал Мир, пробуя взлететь. Но попытка эта закончилась неудачей. Выспеченный петух рухнул на горшки с искрянками Сириуса. «Достоинство? Благодари судьбу, что я приличный человек, другой бы заставил тебя...» «Ладно, сдаюсь!» — крикнул Мир. «Вы меня убедили!» В таком случае посиди, пока я объясню тебе основные правила службы в Легионе. Сигареты. Мир благодарно кивнул, не откажусь. Войнон, я говорил о твоих сигаретах. Доставай. Мир вынул из кармана почти полную пачку и протянул ее Крякингу. Я позабочусь о них, сказал он, хватая пачку. Во время прохождения курса начальной подготовки новобранцам запрещено курить. Крякинг достал сигарету, закурил и швырнул пачку в ящик стола. Благодарю вас, задумчиво сказал Мир, и, глядя на поднимающиеся к потолку клубы дыма, попытался вспомнить, сколько лет назад он пристрастился к табаку. По обильному слюноотделению и другим признакам, он определил, что курит уже давно. Но, увы, в памяти не осталось ни одной детали. Конечно, огорчительно найти пустоту там, где должен откладываться про запас жизненный опыт, но может быть капитан Крякинг прав, и миру лучше не знать, кем он был до сегодняшнего дня. Что если лучший для него выход принять условия, предложенные Космическим Легионом в лице Капитана Крякинга? Кроме всего прочего, впереди его ждет бурная, полная захватывающих приключений жизнь. Условия абсолютно одинаковы для всех, бубнил Крякинг. 10 монет в день, а... В час? Поправил его мир. Вы хотели сказать 10 монет в час? Я сказал именно то, что хотел. Не спорь с офицером. «Прошу прощения, предчувствуя недоброе, выдавил из себя мир. Меня, наверное, память подводит. Мне почему-то казалось, что рабство отменено несколько столетий назад». «Да ты и вправду крепкий орешек!» — Крякинг смотрел на него с растущим негодованием. «Знаешь, если бы это было в моих силах, я вернул бы тебе память и с величайшим удовольствием отправил разбираться с полицией». «Я сказал только «Рядовой мир!»» Уголки рта Крякинга нервно дернулись. «Чувствую, придется мне тебя твикнуть!» Мир встревоженно уставился на капитана. «Неужели в Легионе дозволяется бить подчиненных?» «Твик — это... старый добрый способ!» «Минуточку, капитан. Согласен, я переступил рамки, высказал неповиновение». «Зажми свои соски большими указательным пальцами», — приказал Крякинг. «Капитан, неужели мы не можем вести себя как благоразумные взрослые люди?» спросил Мир, расстегивая при этом куртку и хватая себя за соски сквозь тонкую ткань рубашки. «По команде Твик, сжимай пальцы изо всех сил, поворачивая при этом соски в разных направлениях примерно на два радиана». С каменным лицом продолжал крякинг. «Если ты не знаком с угловыми единицами измерения, 90 градусов вполне достаточно». «Капитан, неужели вам так хочется унизить нас обоих?» Твик. Руки Мира исполнили приказ с излишним, как ему показалось, рвением. И он завопил, что было мочи. «Вы сделали это!» — заявил Мир, когда почувствовал, что может доверять своим голосовым связкам. «Вы унизили нас обоих!» «Переживу», — довольно сказал Крякинг. «Кажется, мы говорили о деньгах. Сколько у тебя?» Мир извлек из кармана тоненькую пачку банкнот. Примерно 200 монет. Крякинг протянул руку. «Одолжи мне их, Войнон. Отдам при следующей встрече». Не видя способа отказаться, мир передал капитану пачку. А, прошу вас, капитан, не подумайте, будто я на что-то намекаю, но... Существует ли вообще шанс, что мы когда-нибудь встретимся? Сомневаюсь, но кто знает. Галактика не так уж велика. Мир собрался было прокомментировать это заявление, но жгучая боль в груди заставила его отказаться от подобного намерения. Он молча выслушал конец вводной лекции и, лишенный сигарет, денег, памяти и достоинства, покинул кабинет капитана Крякинга, чтобы начать свою 30-, 40- или 50-летнюю карьеру в Космическом Легионе.